Глава пятая. 25 апреля. Иоанн Эсбург. Василина. Константиновские часы пробили семь утра, когда автомобиль Ее Величества остановился у широкого дворцового крыльца. Василина, едва заметно зевнув в плечо мужу, подождала, пока он выйдет и подаст ей руку, и при дочи подданных явилась уже собранной с легкой улыбкой на губах. Традиционно парадный вход снаружи охраняли восемь гвардейцев. Сегодня к ним присоединился девятый помощник. На верхней ступени, горделиво вытянув шею, сидел огнидух-ясница. Когда королева вступила на лестницу, гвардейцы отдали честь, встали смиренно, и пламенный гепард повторил их движение, поднеся лапу к околбу и заставив байдыка хмыкнуть, а Василину засмеяться и склонившись поцеловать его в огненный лоб. «Молодец!» Принц-консорт, проходя мимо, потрепал его по холке. Мариан теперь постоянно носил подаренный огнедухом браслет, защищающий от ожогов. Ясница, изогнувшись лентой, текуче скользнул рядом во дворец, в открытые слугами тяжелые двери. «Доложить обстановку!» «Все спокойно!» — протянул гепард, мурчаще. «Дети спят!» Побудка через пять минут. За дверями Василину встречала помощница. Сделав книгсон, протянула список дел. Первым шло совещание с военными и безопасниками, на которое королева с принцем-консортом направлялись прямо сейчас. Затем завтрак, время, когда они могут спокойно побыть с детьми. В последние дни это случалось слишком редко. Секретарь, следуя на шаг позади, перечисляла просьбы о встречах. Придворные служащие, спеша по делам, кланялись королевской чете и приседали в книг сынах. Огненные саламандры на стенах и искрянки под потолком радостно потрескивали при виде дочери красного. А Василина, шагая в залу совещаний, думала о том, как хочется сейчас пойти в детскую и самой разбудить сыновей, а затем шептаться тихонько, чтобы не проснулась Мартинка, и валяться, обнимаясь и баловаться самым расслабленным образом. Но война не давала им времени, а дети росли слишком быстро, и королева с тоской ощущала, что упускает самое важное, нужное ей, то, что потом не наверстаешь. Уже и дочка не только бойко топала под присмотром няни, но и стала лепетать первые слова. И Василь вытянулся, вдруг превратившись из мальчишки с по-детски округлыми щёчками в маленького беловолосого мужчину, которому в июле исполнится 7 и положен будет собственный камердинер, наставник и покой. А Андрюшка, ужасно скучающий по маме, с гордостью показывал, как слушается его щенок, подаренный кембричем. Но и щенки за это время вымыхали почти до размеров пони. Чужих во дворце нет, слышала она позади горделивый доклад ясницы. Зато с своих прибавилось. Сколько? терпеливо уточнил Байдык. Гепард смущённо зафыркал. 13. Правило объяснил. Конечно. Ясница, когда не находился с младшими рудлогами, Таскался за принцем консортом по гвардейской части и с удовольствием принимал участие в построениях и тренировках. В отсутствие байдыка той и дело выскакивал перед патрулями и постами, проверяя боеготовность, и довольно облизывал усы, наведываясь в столовую. Бойцы привыкли к нему настолько, что безбожно закармливали ароматическими маслами, и гепард теперь лоснился разноцветными потоками пламени. На плюшке с маслами приманилась пара десятков огней духов поменьше, и ежедневно прибавлялось ещё несколько. Поэтому в избежание пожара в казармах Байдуку пришлось наводить порядок: устанавливать совместное дежурство духов и солдат, ставить необычных бойцов на довольствие, назначать время к кормёшке и издавать приказ о том, что при гвардейской столовой теперь питаются и пламенные помощники. Огни-духи его слушались беспрекословно. хоть и не с такой восторженностью, как Василину. Но королеве стоило один раз сказать Яснице, «Передай всем, что к приказам моего супруга нужно относиться как к моим, и проблем не возникло ни разу». У дверей зала совещаний Ясница, успевшей доложить все на свете, от того, что готовят повара на завтрак, до 42-х придворных дам, вильнул в сторону, вспорхнул в воздух огненной птицы с сверкающим хохолком, И в сопровождении стайки искрянок полетел в сторону семейного крыла контролировать пробуждение младших рудлогов. А королева с мужем зашли в зал, в котором их уже ждали военный министр с заместителями Стрелковский и Тандаджи, такой же спокойный, как обычно. Примерно в это же время в Нижнем мире император Итхирказ в шатре, который поставили для него на равнине у трёх гор, слушал своих связных. Над Иоаннесбургом день только начинался, а над ставкой императора давно отгорел закат, и луны уже мчались по отдающему фиолетовым небу, отражаясь в водах рек. Два оставшихся шара из божественного материала, служивших ключами в новый мир, были теперь принесены в центр равнины и расположены на расстоянии трех тысяч шагов друг от друга и от армии императора, чтобы при открытии врат над любым из них можно было сразу поднимать войска и идти в атаку. Вокруг кипел лагерь. Наемники занимались своими делами, а в загонах, помимо инсектоидов, находилось теперь около двух тысяч невидши, по приказу командиров, приставленных к ним, впавших в сонное оцепенение. До окончания декады, в которую провидица Индерин обещала открытие следующих врат, оставалось пять дней, и Тхан-Ор-Арх ждал этого с тем сладостным чувством, с каким одерживаешь первую победу и первый раз окунаешь меч в кровь врага. Взгляд его от предвкушения сделался совершенно безумным. Новый вызов радовал и горячил кровь, как в молодости, но Идхиркас был собран и сдержан, как никогда. Много в его прошлом было больших битв, оставивших после себя опыт, терпение и умение оценивать свои силы и силы противника. За обороты лун, прошедшие с открытия первых врат, жители нового мира При всех их чудесах и уровне развития военных механизмов так и не смогли победить простых наёмников с инсектоидами, так что они смогут противопоставить неведчи? Один неведчи стоит сотни искусных наёмников и не боится ни боли, ни огня, в отличие от ахонгов. Не ведает страха и не требует отдыха и сна, как люди. И сам Итхиркас, потомок воинов, изменённых ещё до прихода на Лортах, подозрительный, умный и жестокий, был опаснее любого бойца. Руки его были всё так же крепки, как в молодости. Удар точен, а ментальная сила, данной богами, не имела равных и могла заставить сотни людей повиноваться его воле. Так от чего бы ему было не верить в победу? Оттого и слушал он связных с несходительно, хотя не показывал этого, и недавние промахи генерала в своих воспринимал с тайным удовлетворением, тем блестятельнее его победа будет на их фоне, и никто больше не усомнится в его силе. Генерал Ренгсац склоняется перед мощью твоей, о повелитель двух миров, и благодарит за милость проявленную тобой. Медоточиво говорил молодой Тханор Арвехши, кланяясь и сам: "Я передал ему шкатулку с сетью Лесидия. Ренхсат клянётся, что Арудия Нервы не будет лежать без дела и соберёт свою жатву во славу твою. И третий раз обещает: шкура змея колдуна будет подарена тебе, дабы ступал ты по ней к трону нового мира". Благодари Транхсаты за бойцов Неведши, которых ты прислал ему, и просит принять дары, которые, конечно, пыль по сравнению с твоей милостью. Десять сундуков с золотом и десять сундуков с драгоценными камнями. Герцог Дарманшир присоединился к своей армии, докладывал стрелковский королеве. По нашим прогнозам, основное столкновение с противником, окопавшимся между герцогством и столицей в графстве Нестенгер, произойдёт через 7-10 дней, максимум через 2 недели. По данным наших агентов и анализу спутниковых снимков, командующий Номириан продолжает создание широкой полосы укреплений и накопил в графстве огромное количество инциктоидов и войск, почти в 3 раза превышающее по численности Дарманшерскую армию. конкретные цифры в аналитической записке. Он кивнул на папку, лежащую перед Василиной. При худшем сценарии, если войска Герцега потерпят поражение, а аналитики службы внешней разведки говорят, что вероятность этого высока, особенно если врагу удастся вновь нейтрализовать самого Дарманшира. В течение месяца следует ждать продвижения инляндийской армии со стороны Инляндии к Иоаннсбургу и открытия третьего фронта на западе Рудлога. Военная разведка согласно с этими прогнозами поддержал Стрелковского министра обороны. Дарманшерская армия крепко сбита, имеет огромный боевой опыт и мотивацию, существенную магическую поддержку, поддержку берманских и эмиратских подразделений, но в воздухе по-прежнему доминируют и номиряне, и дарманшерцы. Как и раньше, остро не хватает артиллерии и боеприпасов, несмотря на существенную помощь орудиями из Бермонта. «Геннадий Иванович, но мы ведь ранее предполагали отправить Дармонширу подкрепление в размере...» Василина полистала свои записи. «Двадцати тысяч пехоты и сотни орудий. Но это было до Угорского котла, в котором мы понесли огромные потери. Есть ли сейчас такая возможность?» «Нет, но мы ее изыщем, Ваше Величество», — пообещал министр Лосев. Дарманшер фактически уже несколько месяцев прикрывает наши западные границы и не даёт энамирянам осложнить нам обстановку в центре. Нам разумнее сейчас усилить его армию несколькими батальонами и помочь победить, чем потом терять сотни тысяч солдат на границе с Анляндией. Генерал Тэн Шмин движется к столице страны, называемой Рудлок, мой повелитель, и препадает к твоим стопам. умоляя простить его за сына, который проиграл свою битву и не сумел захватить отведенные ему земли от гор до моря. «Теншмин целует край твоих одежд и нижайше просит простить и его за то, что не дошел еще до столицы. Страна очень большая, и нужны декады-декад, чтобы пересечь ее». Но он придумал хитрость, тайно отправляет... Вперёд к городу Колдунии правительницы отряды норов на ранярах с манками, которые прячутся в лесах, а в захваченных городах накапливает хау-хонгов и умелых наёмников. В условленное время каждый лазутчик призовёт по 3 хау-хонга с десятком воинов на каждом, а внезапной атаки сотен хау-хонгов хватит, чтобы пройти по улицам столицы до дворца Колдунии и свергнуть её. Основная причина больших потерь наших войск под Угорьем и в целом на юге это постоянно восполняемое поголовье тхау-хонгов, докладывал королеве министр обороны Лосьев. В местах боёв обнаружено большое количество так называемых манков, уже треснувших и непригодных для вызова новых инсектоидов. Возможно, их разбивали специально, чтобы они не достались нашей армии. Хорошо, что счёт Манков идёт на сотни, а не на тысячи. Способность Хао Хонга перемещаться, их убойность и время, которое нужно затратить на уничтожение, играют против нас, и пока нам нечего этому серьёзно противопоставить. Одно радует: благодаря работе с пленными в ведомстве полковника Тандаджи, мы уже знаем, что один манок способен приманить не более 3 инсектоидов. Василина вопросительно взглянула на начальника внутренней разведки. Эту информацию удалось получить недавно, объяснил Тандаджировна. Простые пленные наёмники невежественны и не имеют представления о работе иномирянских артефактов. Но на севере удалось захватить высокопоставленного тханора, с которым работает наш специалист-психолог, помощница Игоря Ивановича. Он едва заметно повёл головой в сторону Стрелковского, капитан дробжек. У Селены кивнула, показав, что вспомнила о ком речь. Ей удалось вывести его на сотрудничество, продолжал Тандаджи, и он стал важным источником информации. Оказалось, что манки это гортанные выросты самок Ктхау-Хотгов. Их их не так много, потому что самок берегут на размножение и убивают для изъятия манков тогда, когда они уже не способны на откладывание яиц. Та использование на воздухе моног приходит в негодность. В гортани он постоянно смачивается слизью, а в ней её способен сработать 3, максимум 4 раза. Затем от вибрации разрушается. Но и трёх раз много, мрачно заметил Байдык. Также самки Тхау Хонгов помечают свой горем партнёров специальным секретом, чтобы на призыв самки отзывались только самцы её стаи. Этот секрет тоже изымается после убоя и используется для направленного призыва. Таким образом, можно призвать конкретного инсектоида с десятком бойцов Берхом, например, или любым другим грузом: оружие, взрывчаткой, добавил Стревковский. Именно согласился Тандаджи. Видно было, что они это уже обсуждали. Добавьте сюда сведения, что в ближайших к нам захваченных городах накапливаются отряды наёмников над Хаухонгах. И информация от жителей деревень по нашу сторону фронта, которые несколько раз ночами слышали шум единичных раняров, направляющихся в сторону столицы, вывод неутешителен. Нападение на столицу Мариан подобрался по холодел. Василина ещё до того, как повернулась, почувствовала от него волну животной агрессии и желание прямо сейчас схватить её и унести подальше. Глаза его пожелтели, но Байдык тут же рвано выдохнул, опустив голову, а когда поднял её, цвет радужек снова был привычно синим. Возможно, сухо отозвался Тандаджи: "Мы ищем раняров, но скорее всего днём их скрывают в лесах. Мне исключено, что стрекозы просто забросили ближе к Уансбургу диверсантов в туринской одежде и вернулись обратно". Управление разрабатывает все варианты: диверсии на военных заводах, захват заложников, просто разведка, в том числе и формирование ударного кулака для нападения на Йоханнесбург. Я считаю последнюю версию крайне вероятной, проговорил министр обороны. Мы, имея подобный убойный ресурс со способностью к телепортации, безусловно, использовали бы его для преодоления линии обороны и захвата столицы и правительства. Поэтому мы сейчас активно наращиваем воинский контингент в Иоаннесбурге, оборудуем дополнительные точки обороны, проводим среди граждан учения по эвакуации. Но в городе мы ограничены в использовании артиллерии и минных заграждений, которые крайне эффективны против инсектоидов. Если на улицах возникнут сотни хаохонгов с наёмниками, то здесь, несмотря на все приготовления, наступит хаос, и пусть щиты дворца непроницаемы. Ни Ребенштат, ни Лаунвайт это не спасло. Но у них не было огни духов, медленно сказал Байдек. Марина Дармон шер с помощью огни духов смогла отстоять свой замок. Его горе огни духи сыграли свою роль. А у нас при казармах их почти три десятка. Фактически, они сами привязались к дворцу. И если верить яснице, они вполне способны несколько часов провести вне места привязки. добавила Василина Я слышала о ваших подопечных вашего высочества, признал министр обороны, но насколько они управляемы, способны ли действовать организованно, подчиняться командам и выполнять приказы? Я позабочусь об этом, пообещал принц-консорт. Мой повелитель Победоносный генерал Мангтеш, завоевавший для тебя страну, называемую Блакорией, воссоединился с войсками Виса Асха и сообщает, что готов сделать то, что не сделал Виса Асх, и захватить те земли Рудлога, которые потерял он. Если велишь, он пойдет в наступление во славу твою. «Передай Мангтешу, что он радует меня». проговорил император одобрительно улыбаясь: "И в ближайшие декады, после того, как откроются все врата, и боги выйдут в новый мир, у него будет возможность вернуть земли, утерянные висса аххам. Но до тех пор его дело охранять врата в блакории, пущи своего сердца. Ни одни врата больше не должны быть закрыты, ни через одни сюда не должны пройти вражеские солдаты". Знаори, стоявшие у стен шатра, склонили головы, поглядывая на пожилого и угрюмого генерала Тмирвана, который, как и все военачальники, сидел перед троном Итхеркаса, скрестив ноги и положив ладонь на меч в знак готовности пойти в бой. Именно через врата, охраняемые его войсками, на лортах пришёл красноволосый колдун, которого не смогли поймать до сих пор. Генерала Итхеркас не тронул. Но память ему вывернул, чтобы посмотреть на того, кто смог обойти и его, и тысячи наёмников. Увиденное и стало причиной того, что мир Ан остался невредим. Ифхирказ искусно владел мечом, до сих пор мог выйти на поединок против пятерых воинов, но красноволосый чужак был стремительнее и смертоноснее молнии. А что люди могут против молнии? Я не велю Мангтэжу стоять на месте, добавил император. Если враг побежит, стоит идти следом и душить его. Но если нет, то ослаблять себя, растягивая армию для наступления не нужно. Удержать страну Блакория до прихода наших богов в Новый мир станет и её наместником до конца жизни своей. Пусть север сейчас очищен от врагов, моя госпожа, говорил министр обороны Лосев, но нам жизненно важно блокировать и номирянские войска в Блакории, а лучше быстро продавить их к побережью, освободив Ремштадт и разбить. Да, после разгрома Виссааха на севере сформирована мощнейшая Рудложско-Бермонская армейская группировка, но наши тылы со стороны Лесавины фактически обнажены. Если верно то, что сказал вам император Ханши, и в провинции Сейсянь будет открыт следующий портал, то при поражении Елоувиня мы рискуем получить ещё один фронт, а затем и клещи. И на мирянам будет проще обойти горы и напасть на нас, чем лезть в Бирмонт. Я доверяю вашим решениям, Геннадий Иванович, устало сказала Василина. Поэтому поступайте так, как считаете нужным. В любом случае, полагаю, Война закончится либо с открытием последних двух порталов и выходом иномирянских богов, либо с возвращением моей сестры и её спутников. Как жаль, что у нас нет второго Четвери, который мог бы пройти сквозь портал и передать им информацию, повторила она мысли из недавней переписки с Ангелиной. Владыки Четвери известны о планах Свидерского по созданию прорывного отряда, напомнил Тандаджи. Поэтому они знают, что мы постараемся их встретить и пробитем путь. Что касается оперативной связи, то мы работаем над этим, моя госпожа, с того самого момента, как стало известно, что Матвей Ситников имеет ментальную связь с вашей сестрой. Но вы, пока результатов нет, поэтому информировать не о чем. Могу я, если угодно, обозначить направление работы. Василина взглянула на часы, И стараюсь, чтобы голос не дрожал от сочувствия, проговорила. Время ещё есть, слушаем вас, полковник. Дандадже равнодушно кивнул. Мы работаем над этой задачей совместно со Свидерским. Также привлекались специалисты из маг коллегии. Во-первых, к Ситникову представлен менталист. Мы предположили, что при ментальном подключении к его снам удастся передать какие-то образы её высочеству о линии Иоанни. но, к сожалению, в присутствии менталиста Ситников не видит Лортах. Мы провели несколько ночей и подряд и в разнобой, но попыток не оставляем, пробуем разные варианты. А во-вторых, потаропила его Василина из допросов Львовского тёмного, который покушался на вас в лазарете, стало известно, что часть потомков жреца несколько недель назад внезапно обрела способность в снах видеть нижний мир. глазами своих дар тени, находящихся там. Дар тени это половинки потомков жреца, объяснил он для тех, кто был не в курсе. Они находятся и там, и здесь, как принцесса Алина находится одновременно в двух мирах. Его слушали внимательно. По словам Львовского, небольшая часть дар тени в нижнем мире тоже видит сны про Туру и помнит то, что происходит здесь, с их человеческими половинками. Он сам всё помнит и здесь, и на Лортхе. То есть мы можем через того же Львовского или кого-то из тёмных связаться с Алиной? Не веряще спросила королева. Это же прекрасно. Теоретически, сухо ответил Тандаджи. Но напомню, что Лортах это огромный мир, Ваше Величество. На практике все дар тени сейчас находятся у моря, в одной стороне нижнего мира, в убежищах под защитой жреца, а равнина с лагерем императорской армии и порталами Так далеко от них, что даже лететь туда на крыльях не меньше месяца, а то и полутора, которых у нас нет. Если верить Львовскому, — заметил Мариан, который темного за покушение на супругу считал не менее достойным казни, чем черныша. — Мы, естественно, перепроверили его слова, — невозмутимо проговорил Тандаджи, опросив лояльных темных под клятву о неразглашении. Этим же занимались люди его священства, инспекторы макконтроля и Сведерский. У него есть знакомый на побережье, в монастыре Треединово, где находилась её высочество Алина. Все, кто видит сны о нижнем мире, подтверждают информацию Львовского. Они растеряны, они шокированы, но готовы помогать. В обежающих на Лортхе уже сформировались несколько отрядов, которые выдвинулись к границам защиты жреца и ждут нашей команды, чтобы преодолеть её. Они предлагают напасть на одну из ларташских крепостей, захватить несколько раняров и полететь к равнине на них. Это будет гораздо быстрее. Хотя никто не гарантирует, что их не перехватят по пути и что они сумеют найти в лесах у равнины её величества Алину со спутниками. Всё равно, это же хорошие новости, тихо сказала королева. Разве нет? Почему вы сказали, что результатов нет, полковник? Боюсь, у полковника есть Но, заметил Байдек, совершенно верно, подтвердил Тандаджи. Мы знаем, что в том мире боги очень активны, и знаем, что защита жреца скрывает мысли и присутствие её высочества Алины и лорда Трота от внимания чужих богов. На лицах участников совещания появилось понимание. Василина, тоже всё поняв, с сожалением поджала губы. Пока дар тени находится под щитом жреца, их помыслы богам неведомы. Не подставим ли мы под удар вашу сестру и спутников, согласившись на то, чтобы дар тени сознанием, где их искать, вышли из-под защиты? При нападении на крепость их обязательно заметят. Нельзя рисковать, проговорил Мариан. Нельзя, тяжело согласилась Василина. Поэтому дар тени ждут под и то желтандаджи. Но мы ищем варианты, ваше величество. Например, арестованный Львовский, сильный менталист и тёмный, который имеет связь с Лортохом. Он готов сотрудничать, и мы продумываем способ безопасно доставить его к Сидникову. Возможно, ему удастся поработать с ним во сне. Но проблема в том, что я ему не доверяю. Однако в бункере нашего управления содержится ещё один сильный тёмный. Возможно, удастся склонить к сотрудничеству его. Он не агрессивен, но отказывается говорить. Пока это все детали, которыми я бы не хотел вас утомлять. К сожалению, как я и сказал, результата нет. Когда совещание закончилось, королева попросила Тандаджи задержаться, и он остался стоять у двери, недвижимый и монолитный, как кусок холодного камня. Мне сообщили о гибели вашего сына, полковник. Я бесконечно сочувствую вам и вашей супруге. сказала Василина, волнуясь. Лицо Тидусса, всегда равнодушное и спокойное, не могло стать ещё недвижимей, но стало, словно все мышцы на нём закаменели. Если вам нужно несколько дней провести с семьёй, пожалуйста. Благодарю ваше величество, ровно ответил Тандаджи. Мы уже попрощались с детьми. Я продолжу работу, чтобы другие дети остались живы. Он поклонился и вышел. не дождавшись разрешения королевы, и эта рассеянность была единственным, чем он проявил ту боль, которая плескалась сейчас в нём. Майло Тандаджи, пройдя по залу управления мимо затихающих сотрудников, глянул на дверь к Стрелковскому, но всё же направился к себе. Нужно было подумать в тишине. В кабинете он сопанул в кружку с надписью: "Спокойствие побеждает всё". Кофе, залил кипятком и морщись от противного вкуса, опустился в кресло. Приедет домой и сварит себе настоящий, с корицей и солью, такой, какой любил дедди. Сварит для себя, для матушки, для Таби и невесток. Надо было плюнуть на честь и гордость и держаться на вез здесь под боком, а не так же служили бородлогу. Но дедди был божив. Бы и кто-то другой погиб бы в угорском котле тедус закрыл глаза закинул в глотку остатки обжигающей горькой бурды и выдохнув смахнул набежавшие слёзы к дурмантраве он не прикасался специально чтобы не осквернять память о сыне не притушать её а вот дренной кофе позволяло отвлечься и сосредоточиться и так все попытки ментально подключиться и передать информацию о Лине Рудлок через Ситникова. Провалились. Возможно, смог бы помочь Ханши или его старший сын, но один сейчас в районе провинции Сейсянь, где ждут открытия следующего портала, а второй остался во главе империи. Да и чтобы добраться до Рудлога, потребуется немало времени, зеркала и телепорты не работают. Сведерский с алмазом старовым обещали заглянуть к Дарофею сегодня ночью и попробовать воздействовать на Ситникова вдвоём. можно было бы привлечь на помощь и чёрный ша, но рисковать, подпуская ничем не брезгующего мага к двоим, от которых зависит судьба Атуры, не решился никто. Тогда же, поколебавшись, насыпал себе ещё кофе и помешивая ложечкой кипяток, пошёл к Стрелковскому. Игорь сидел за столом с аккуратнейшим образом разложенными бумагами и папками и просматривая досье с секретной лазурной лентой на изкосок, тоже пил кофе. На его плече была траурная фиолетовая лента. Стрелковский знался на вид тандаджи с их детства и разделял его горе. Увидев коллегу, приветственно махнул рукой: "Присаживайся. Я ненадолго. Хочу одолжить у тебя дропжок", сообщил Тедус, оставшись у входа. "Надо разговорить и привлечь к сотрудничеству ещё одного молчуна, который в бункере у Дарафей сидит". "Опёрся", понимающе проговорил Стрелковский, скорее закрылся, поправил его тандаджи. Апатия общается только со священником, исповедовался ему. Жаль, что служитель принципиален и тайну исповеди хранит стойко. Он и не может рассказать. Игорь потеребил шестиугольный знак триедино, висящий на цепочке на шее. Раскажет, потеряет силу. А записать не пробовали? Ты ли мне это предлагаешь? Едко вопросил Майло. Стрелковский усмехнулся. Греха на служителе тогда не будет. Ой. Так же едко продолжил Тедус. «Отец Олег не только принципиален, но и умен. Использовал щит на время исповеди. Поэтому мне и нужна Люджина». «Я только за», — проворчал Игорь. «Хоть ко всем допросам ее привлекай. Главное, чтобы избавилась от мысли поехать к матери, а то получит от нее письмо и затем ходит задумчивая. На лбу написано, что размышляет, не податься ли ей обратно на север к партизанам. Люджина — разумная женщина». Напомнил Тандадже, где она сейчас, кстати. Игорь взглянул на часы, половина одиннадцатого утра. Через полчаса появится. Она сейчас консультирует как психолог в пансионате при первом военном госпитале. Стрелковский встал, чтобы долить себе кофе. Каждый день там утром и вечером. А ты говоришь, уйдёт на фронт, усмехнулся Тидус. Она себе свой фронт нашла здесь, полковник. Да это боги, буркнул Игорь, посмотрел на свои бумаги. «Ты ее прямо сегодня хочешь направить к Дорофее Майло?» «Чем скорее, тем лучше. Появится, выделю сопровождающего и пусть едет. Нужно пробовать все способы передать послание в Нижний мир, да и об остальных заговорщиках следует выудить максимум информации. У Макроута в голове все так же заперто, как у Львовского, но тут крошка сведений, там крошка. Сам понимаешь, пока не выловим всех, есть опасность, что покушения на королеву будут продолжаться». несмотря на утверждение Львовского, что их больше не будет. — А если прижать черныша и заставить снять блоки и Львовскому, и Макроуту? — Отказывается. С досадой поморщился Майло. — Свидерский поторопился с маг договором про снятие блоков там не строчки. И не заставишь черныша теперь, амнистия. — Мага такой силы, в принципе, сложно заставить что-то сделать, — заметил Стрелковский мрачно, постучал пальцами по пустой кружке. Я, пожалуй, сам отвезу Люджину к Дорофее. Мне надо проветрить голову, засиделся я в кабинете. Покажу ей дорогу, чтобы завтра, если понадобится, могла доехать сама.